Глава 18. Мы без особого труда выбрались из-за резиденции, перед этим развязав журналистов, но документы им отдать забыли, пригодятся когда-нибудь. «Куда пойдём?» пойдем? спросил я, чувствуя, как эйфория от поглощенной силы смерти накрыла меня с новой силой. В глазах двоилось и хотелось глупо хихикать. Судя по виду Лео, он находился в подобном же состоянии. Похоже, здесь недалеко кого-то убили, воспользовавшись шумихой, Ну или кто-то умер от инфаркта, чего тоже нельзя исключать. Но вот с этим разбираться я точно не стану. Тут вон офицеры СБ практически в полном составе присутствуют. Полицию опять дернут, Секретная служба тоже должна чем-то заниматься в конце концов. «Тут через два квартала у меня есть небольшая квартира», немного подумав, ответил Демидов. «Лео, раз у тебя есть квартира, какого черта ты жил у меня?» Я потер виски, чувствуя, что начинаю крениться на бок. «Ты с ума сошел? Лео ставился на меня. «Как в ней можно жить? Она была предназначена для... Хм, для отдыха». «И Кристина о ней знает?» Я невольно нахмурился. «Да, знает». Лео равнодушно пожал плечами. «Теперь после подписания этого мерзкого дополнительного соглашения это уже не актуально. Только там есть нечего. Нужно в какой-нибудь магазин зайти еды купить». Добавил он и двинулся по дороге, слегка покачиваясь. Я поплелся следом, старательно глядя себе под ноги, чтобы не завалиться. Все свалившееся на меня в этот бесконечный день, вдобавок к недавнему ранению, давало о себе знать. Увидев салон, торговавший телефонами, я остановился. «Лео, подожди, я телефон новый куплю», — остановил я Демидова. «Иди, я тебя здесь подожду», — ответил Лео, привалившись к фонарному столбу. Как оказалось, моя слава меня опережала. Такой быстроты обслуживания я добивался только в те редкие моменты, когда продавцы точно знали, что перед ними на умов. «Милая девушка, мой телефон пострадал при нападении на то кафе», обратился я к продавщице, смотрящей на меня круглыми глазами. «Мне нужен новый, желательно восстановить телефонную книгу. Это возможно?» «О, господин Шелепов!» прощебетала продавщица. «Конечно, возможно. А нам стоит ожидать репортаж на тему нападения террористов?» «Возможно. Пробормотал я, думая о том, что сейчас будет делать настоящий Марк Шелепов, и почему никто не обращает внимания на то, что этот журналист второсортного телевизионного канала просит восстановить карту Наумова, предоставляя документы на его имя. Видимо, телевидение, как всегда во все времена, затуманивает мозги обычным обывателям настолько, что они перестают в какой-то момент воспринимать действительность. Нужно взять это на вооружение». Человеческий фактор, как показывает практика, невозможно искоренить даже апокалипсисом и многовековыми войнами. Выйдя из салона, я подошел к Лео, умудрившемуся задремать стоя. Демидов встрепенулся, и мы снова пошли в его квартиру для любовных утех, куда он, похоже, водил до рождения сына своих любовниц. Когда мы вышли на соседнюю улицу, буквально через 10 метров, я понял, что иду один. Обернувшись, я увидел Лео, который с задумчивым видом стоял посреди проезжей части. Прямо на него, со скоростью, не превышающей 10 км в час, ехала машина. Собственно, с задумчивым видом Демидов взирал на ехавшую машину, совершенно не собираясь уходить с траектории ее движения. Если быть откровенным, то смотреть там было особенно не на что. Машина была маленькой и очень старой. Судя по разным цветам, эту машинку собрали из трех, а то и из четырех. Все четыре колеса с разными покрышками, хорошо хоть диаметр одинаковый. Заднего бампера нет. У меня появилось чувство, что машину просто везли на свалку. но ну, а то, с какой скоростью она ехала, внушало определенные сомнения в реализации намеченного водителем плана. «Ну что ты здесь застрял? Пойдем уже!» Я подошел к нему, не вынимая рук из кармана в куртке. «Дима, ты знаешь, я никогда не ездил за рулем», протянул Лео, с любопытством разглядывая это чудо автопрома. «Лео, вот это... Это не машина, ты что, не видишь?» «Завтра мы возьмем Ромкин внедорожник и покатаемся». Я попытался утащить его с дороги. «Нет, я хочу проехаться на машине прямо сейчас». Уперся Лео, а по его блестящим глазам было видно, что эйфория от энергии смерти затопила его с головой, и он сейчас плохо соображал. Я тоже, если честно, не чувствовал себя адекватно, но пока все еще мог держать себя в руках. «Лео, ты с ума сошел? Ты что, предлагаешь угнать эту тачку?» Пока я пытался сообразить, что происходит, Демидов быстро шагнул к остановившейся перед ним машине. Рванов в водительскую дверь, он обратился к пареньку с ужасом рассматривающему незнакомца. «Как там говорится? Выходи из машины, это ограбление!» Лео посмотрел на меня, а я схватился за голову. «Лео, какого хрена ты делаешь, а?» «Хочу покататься на машине!» Он упрямо вздернул подбородок и качнулся. «Что-то его совсем развозит!» «И ладно бы мы пьяные были, так ведь нет же». А Лео продолжал. «За рулем. Парень, выметайся из машины, мы немного покатаемся, и обратно ее тебе отдадим». Водитель поднял руки вверх и вышел из автомобиля, испуганно хлопая огромными глазищами. Чего он так испугался? Послал бы Демидова подальше и поехал по своим делам. А Лео тем временем удивленно потер руки и уселся за руль. «Я обреченно примостился рядом». «Ты водить-то умеешь?» — спросил я, не надеясь на положительный ответ. «Я знаю принцип». И Ле полез куда-то вниз под приборную панель. «Что ты делаешь?» «Я знаю, что нужно вытащить откуда-то отсюда провода, соединить их, и машина заведется», — азартно проговорил Демидов. «Как ты думаешь, а по-другому это сделать нельзя?» Я приложил руку к колбу и теперь следил за его действиями, чувствуя, что засыпаю. «Ключи». Отчетливо проговорил Лео, щелкнув пальцами. Затем открыл дверь, обратился к ограбленному парню, протянув руку. «Ключи!» Парень кивнул и просто так, без всяких возражений, отдал требуемое. Похоже, он надеялся, что машину на свалку отвезем уже мы, и потому никаких телодвижений, препятствующих этому, он делать не стал. Я снова покачал головой. Лео завел машину и начал дергать за все ручки, рычаги, нажимать все кнопки включил дворники и даже самостоятельно выключил их. Каким-то образом, видимо, эмпирическим путем он нашел педаль газа. Машина дернулась и заглохла. «Дима, а почему мы не едем?» Он повернулся в мою сторону и нахмурился. «Потому что ты не выжил сцепления и скорость не включил. Вот эта педаль сцепления. Я нагнулся и поставил его ногу на нужное место. Вот это рычаг переключения скоростей. И вот в этом положении включается первая скорость». Демидов врубил первую скорость, нажал на газ, и машина какими-то рывками покатилась по дороге. Я вцепился в сиденье, чувствуя, как в голове проясняется. «Лео, это механика!» «И что?» «Лео, нужно выжимать сцепление и переключать передачи! Лео!» Машина взревела, чихнула и заглохла, а из-под капота повалил дым. «Идиот!» Я закрыл глаза рукой и покачал головой. «Нет, я очень умный человек, это видно невооруженным взглядом. Только вот этого никогда не замечал. Что там могло загореться? Артефакт перестал связываться с самим двигателем?» Немного подумав, Лео призвал Дар и начал совершать какие-то странные манипуляции. К моему удивлению, дым перестал валить из-под капота, и машина снова завелась. Похоже, Демидов вышел на новый уровень управления Даром. Сначала тот странный щит, теперь вот это». «Ну вот видишь, все нормально. Что ты говорил, нужно делать?» Внимательно меня выслушав, Лео кивнул, и машина медленно, не больше 20 километров в час, покатилась по дороге. «О, а вот и магазин», — заявил Лео и решительно повернул руль, чтобы припарковаться. Кое-как с пятнадцатой попытки Демидову это удалось, но он умудрился на этой малютке занять полтора парковочных места. «Лео, ты должен был поставить машину ровно в этом промежутке, который огорожен этими двумя белыми полосами». Устало проговорил я, глядя на это безобразие. «Там мало места», — возмутился он. «Мало места? Да там вертолет можно посадить». «Ну, вот такой вот я». Лео с довольным видом откинулся на спинку кресла, а затем принялся обследовать машину. Заглянув в бардачок, он, издав радостный вопль, вытащил оттуда пистолет и принялся вертеть его в руках. «Зачем тебе ствол? А вдруг нас захотят ограбить?» Демидов возмущенно посмотрел на меня. «Ты вообще понял, что спросил?» Я закатил глаза. «Ты что, действительно думаешь, что кто-то будет грабить двух парней, сидящих с пистолетом в машине, которая стоит дешевле твоей рубашки? Ну, отдай мне ствол!» Я отобрал у Демидова пистолет и засунул его обратно в бардачок. «Пошли за покупками!» С этими словами я вылез из машины. «Если честно, я представить себе не мог, что же мы будем покупать. Нам нужна еда и, возможно, немного выпивки». Сунувшись в бумажник, я убедился, что наличные у меня еще есть, и светить свое имя перед идентификатором не придется. Меня узнавали. Люди проходили мимо, старательно косились в мою сторону, но, судя по всему, узнавали именно как Марка Шелепова. «Да чтоб вас всех!» На входе стоял стеллаж с печатной продукцией. Пока я ждал Демидова, я взял какой-то кулинарный журнал и лениво пролистал его. Мое внимание привлёк рецепт приготовления салата из копчёной утиной грудки с апельсинами. Пробежав глазами список ингредиентов и способ приготовления, я поёжился, но решил все таки попробовать приготовить его. Так, нам нужно купить копчёную утиную грудку, апельсины, сахар, соль, соус табаско, бальзамический уксус, что бы это ни значило, Томаты черри, перепеленные яйца, салат, прованские травы, оливковое масло и сыр. Ко мне подошел Демидов. «Что ты делаешь?» — спросил он, покосившись на рецепт. «Я тут подумал», — растягивая слова, ответил я. А когда у Ромки день рождения?» «Хм...» — Лео задумался. «Не помню. Может быть, завтра?» «Точно. Я подозрительно посмотрел на него. Это хорошо». «Если у него завтра день рождения, то он будет в хорошем настроении. Его же Ванда наверняка с самого раннего утра поздравит, так сказать». «И он нас не убьет», — Лео с задумчивым видом прислонил палец к губам. «Нас уже отпускала эйфория от поглощенной энергии, но густо замешанная на адреналине еще пока работала, делая нас, мягко говоря, неадекватными. Подойдя к полке с копченостями, я пробормотал». «Сегодня на нашей кухне будет присутствовать существо довольно необычное». «Мне сейчас стоит обидеться?» — спросил Демидов. «Когда я говорю «существо», я имею в виду не тебя, Лео. Вот это существо». Я снял с полки кусок копченой утиной грудки. «Что это такое?» — в голосе Лео сквозило явное любопытство. «На что это похоже?» «Видимо, кусок какого-то мяса». «Правда? Я вижу кусок утки». «Это похоже для тебя, утка, а на самом деле...» «Лео, заткнись ради прекраснейшей. На этикетке написано, что это утка. Значит, утка. Пошли дальше». Мы отправились к фруктам. «Так, нам нужны апельсины. Ага, вот они. И только не кричи «О, это апельсины!» «А я и не собирался», — фыркнул Лео. Тут к нам подошла миловидная девушка с бейджиком на груди. Она улыбалась. Видимо, вид растерявшихся мужиков был ей не в новинку. «Вам помочь, господа?» «Да», — я покосился на бейдж. «Дашенька, вы просто ангел-спаситель, нам нужно...» Я протараторил скороговоркой список недостающих продуктов. Все еще посмеиваясь, девушка быстро провела нас по лабиринту супермаркета и оставила в отделе алкогольные продукции полностью упакованными. Вот здесь мы замерли ненадолго, а затем принялись составлять в корзину бутылки, потому что, не сговариваясь, решили нажраться. До квартиры Демидова мы добрались без происшествий, чему я очень удивился. Обосновавшись на кухне и выложив продукты, мы первым делом решили выпить. Это было спонтанное решение, но почему-то в тот момент показавшееся правильным. Как оказалось, пить я так и не научился. Меня повело от первого же бокала, усугубив головокружение и противный гул в голове, но я упрямо допил и посмотрел на стол. Что мы хотели сделать? «Ах, да, мы хотели приготовить салат, чтобы подарить его Ромке на день рождения. И мы принялись готовить. Первым делом я поставил варить перепеленные яйца, заставив Демидова следить за ними. Что я делать-то должен, прежде чем ты начнешь портить апельсин?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Наверное, их нужно постоянно помешивать». «Ты уверен?» — Леон, нахмурившись, заглянул в кастрюлю. «Нет, конечно, но попробовать можно». Он взял ложку и принялся помешивать яйца. «А как понять, что они готовы?» «Дима, обрати на меня внимание, как понять, что они готовы?» — спросил Лео, болтая в кастрюле длинной ложкой. «Я похож на человека, знающего все тонкости поварского искусства. Я пытался настроить зрение, потому что передо мной сейчас лежали на столе целых два апельсина. Наверное, они должны всплыть. Ты уверен?» — протянул Лео с сомнением. «Как я могу быть в этом уверен?» Я перевел на него удивленный взгляд. «Я ни разу в жизни ничего не готовил. Так нужно приготовить глубокую миску». «Зачем?» Демидов не отрывался от своего важного дела. «Это салат, и значит, его где-то нужно смешивать». «Логично». Я тем временем занялся апельсином. Натёр цедру, отделил дольки от плёнок и из остатков апельсинов выдавил сок, который смешал с цедрой. «Зачем ты туда добавляешь апельсин? Ведь там уже есть апельсин!» Возмущенно завопил Лео. «Так сказано в рецепте». И тут я уронил на пол-ложку. «Я очень тебя прошу, подними ее, пока я вожусь с продуктами, пожалуйста». «Нет», — покачал головой Лео. «Это неправильно». «Что?» «То, что ты говоришь сейчас, не к месту. Так же, как и эта ложка, которая валяется на грязном полу» и которую, даже если я и подниму, ты использовать все равно не будешь. Так подними ее и помой. Вот еще. У тебя отзывчивость мороженой репы, Лео. Я начал раздражаться. Демидов все таки соизволил поднять ложку и даже поболтал её под струей воды, а затем вместо того, чтобы положить эту несчастную ложку на стол, снова уронил ее. Я беру свои слова обратно. У тебя отзывчивость не мороженая репы, а змеи. «А мороженое репа у тебя леореакция», — сделал я логичный вывод. «Дима, ты меня постоянно оскорбляешь, это меня раздражает», — сообщил Демидов. «А что ты делаешь?» «Режу утку, что ты на меня смотришь. Не смотри на меня, смотри на утку», — рявкнул я. «Я думаю о жире». «И в чем связь между жиром и мной?» — я удивленно посмотрел на него. «Намекаешь, что я жирный?» Я озадаченно провел рукой по плоскому животу. «Да, кажется, я форму начал терять Надо попросить Ваню меня погонять. Хотя, как только они нас поймают, погоняют меня так, что дым из ушей повалит. Так почему ты думаешь о жире?» «Я думаю о жире, которым покрыт этот кусок. Ты уверен, что это можно есть?» «А я молчу и режу, режу и молчу». «А зачем ты отложил этот кусочек апельсина?» Лео чуть ли не под нож сунул свой нос. «Чтобы украсить наш салат», — немного рассеянно ответил я. «Его что, еще украшать нужно?» «Представь себе, еще спроси меня, зачем я оставил этот кусочек утки». «Я знаю, зачем ты оставил этот кусочек утки», — равнодушно повернулся к кастрюле с яйцами демидов, хмуро глядя на нее. «Нет, ты спроси меня, зачем я оставил этот кусочек утки», — настаивал я на своем. «Зачем ты оставил этот кусочек утки?» «Я оставил этот кусочек утки за тем, чтобы...» «Лео, твои яйца готовы, твои хитрые перепеленные яйца». «Угу». «Что? Угу». «Остуди, почисти их, а потом порежь салат». Лео что-то ворча себе под нос кое-как справился с яйцами и долго рассматривал листья салата, продолжая что-то бубнить, чем раздражал меня неимоверно. С салатом не нужно разговаривать, его нужно резать, напомнил я ему. А я, между прочим, с тобой разговариваю. Я с тобой общаюсь, а ты уже нарезаешь что-то новое. Лео со стороны это выглядит так, будто ты не улавливаешь мои мысли и начинаешь разговаривать с салатом. Я раздраженно отмахнулся от него. Получившееся в итоге блюдо выглядело вроде бы съедобно. Перед тем как начать выкладывать его на тарелке, мы с Лео хорошенько отметили это дело. «Думаю, Роме понравится», — заявил я, складывая руки на груди и глядя на салат с умилением. Затем я вытащил кольцо для выкладки салатов и тарелку и принялся его выкладывать. Похоже, Демидов в свое время натаскал в свое уютное гнёздышко много всякого барахла. Получилось даже красиво. «Дима, сделай мне так же», — внезапно протянул Лео. «Сам сделай». «Я хочу в такой же херовине». «Сам сделай». «Так, мне нужна посуда для кольца. Где здесь посуда? Посуда... Дима...» Внезапно он перестал рыться в шкафу и посмотрел на меня. «А «Почему мы иду в Ромкином ресторане, не заказали?» Я пару минут смотрел на него, затем бросил ложку на стол. «Потому что мы идиоты. Нужно звать Ромку, мы же его день рождения отмечаем», сказал Лео с умилением, разглядывая салат. «Завтра позовем. Ночь уже зачем его будить?» Рассудительно ответил я и открыл очередную бутылку. «Ну что, за то, что этот ненормальный день все-таки закончился?» А потом мы с Лео надрались. Хорошо так надрались основательно. На душе было мерзко. Нет, меня не мучила совесть из-за убитого мною Милютина. Более того, я испытывал какое-то мрачное удовлетворение из-за того, что он умер не сразу. Мерзко было из-за всей истории в целом». Из-за того, что сейчас мне приходилось много лгать, рассказывая миру правдивую и обстоятельную историю, я уже не мог просить прощения у моих мертвецов. Они навсегда останутся со мной таким немым укором, но я не мог поступить иначе». Наверное, у меня что-то изменилось с мироощущением. Но между тем, мною, который подростком мечтал, как и миллионы других мальчишек во все времена и во всех странах, полететь на собственноручно спроектированном самолете или поплыть в дальнее плавание на огромном корабле, будучи его храбрым капитаном, и мною нынешним легла огромная пропасть. Пропасть ответственности за страну, за жизни людей, живущих здесь. Пусть даже они никогда не узнают о моей роли и вообще живут в двух дубках. Я когда-нибудь все-таки сожгу эту проклятую деревню или подарю особо провинившемуся. Я не хотел этой ответственности видеть прекраснейшее. Я так старательно бежал от нее, что сам не заметил, что это были гонки по вертикали. В эту ночь я пил вместе с Лео, оплакивая пьяными слезами мою навсегда ушедшую юность, которой мне даже не удалось насладиться в полной мере. Сказать, что утром мне было хреново, скромно промолчать — Башка болела и отказывалась что-либо соображать. Во рту была погана, и почему-то имелся привкус тушеной капусты, хотя капусту мы точно не употребляли. Я не то что не протрезвел, меня все еще покачивало. Но внезапно пришло понимание. Надо идти и сдаваться. При этом я знал, что все сделал правильно. Я ни на шаг не отступил от расчетов Егора, но я пошел на дело без подстраховки. И именно это так сильно расстроило мою команду. Надеюсь, меня не больно убьют». Обдумав такую правильную мысль, я попробовал разбудить Лео. «Иди нахрен!» — прозвучало мне в ответ, и де закрал закрыл голову подушкой. «Я пожал плечами. На работу, главное, не опоздай. Это кто его знает, этого Яковлева, что ему в его маленькую головенку взбредет? Это он вчера испугался до поноса, а сегодня, может быть, все уже изменилось. Да и по основному месту службы я тебя от гула не подписывал». «Яковлев сегодня занят, деньги ищет, но все не найдет, ему для этого нужно будет какой-нибудь банк ограбить, и не наше что-нибудь побогаче. Центральный Фландрийский, например. Так что заклинаю, Дима, иди нахрен, или куда-то там собрался», — пробурчал Лео из-под подушки. «Я собрался на работу». Я в это время пытался рукой пригладить свои непослушные, вечно растрепанные волосы. «Посылай меня нахрен, ты уверен, что это именно в здании СБ? И почему в таком случае ты не хочешь ко мне присоединиться?» О. раздалось из-под подушки. «Ладно, понял, отстал». Я сочувственно посмотрел на страдающего друга и скривился, потому что левый висок прострелила острая боль. «Мне предстоит нелегкое дело. От всех желающих нас с тобой убить, нужно отбиться». «И, Лео, я практически вызываю огонь на себя, пока ты дрыхнешь. Цени это». «Угу. Если ты сейчас не уйдешь и не закроешь эту чертову дверь, я тебя застрелю», прозвучала снова из-под подушки. Выйдя в коридор, я распахнул дверь и нос к носу столкнулся со стоящим на пороге человеком. Я смотрел на него с отвисшей челюстью, разумно предполагая, что допился. Человек в это время вошел в комнату, отодвинув меня со своей дороги, и без разрешения сел в одно из кресел. Захлопнув дверь, я поплелся за ним. Услышав, что кто-то вошел, растрепанный Демидов с помятой рожей сел на кровати и уставился на него. «Ну, здравствуйте! Давно не виделись!» произнес Игорь Максимович Клещев и мерзко ухмыльнулся. Мы же слева переглянулись и одновременно в голос произнесли «Ты же умер!» Книгу читал Семен Ващенко.